Глава 36 Меня будет отдаленный звон церковных колоколов. Рождественское утро. В доме тихо, как в морге. Отец и Том еще спят после долгой тяжелой ночи, и бабушка тоже решила не спешить с подъемом. Проснулись лишь слуги, и я. Я быстро одеваюсь и тихонько направляюсь к каретному сараю. Картик сонный, и вид у него просто чудесный. Я пришла извиниться за прошедшую ночь. — говорю я, — и поблагодарить тебя за то, что помог отцу. «Каждый человек время от времени нуждается в помощи», — отвечает Картик, — «кроме тебя». Он ничего не говорит в ответ. Вместо слов он протягивает мне что-то, кое-как завёрнутое в лоскут в ткани. «Счастливого Рождества, мисс Дойл! Я изумлена. Что это такое? А ты открой!» В свёртке я нахожу маленький клинок, размером всего-то с большой палец мужчины, а рукояткой клинку служит крошечная, грубовато вырезанная фигурка многорукого человека с головой буйвола. «Это Самбара, поясняет Картик. Индийцы верят, что он дает защиту от врагов. «Я думала, ты не интересуешься никакими обычаями и традициями, кроме правил Ракшана». Смутившись, Картик засовывает руки в карманы, и раскачивается с пятки на носок. Он принадлежал Амару. «Тогда ты не должен с ним расставаться», — говорю я, пытаясь вернуть ему странный кинжал. «Эй, поосторожнее!» Картик отпрыгивает назад, опасаясь лезвия. «Он маленький, но очень острый. И тебе он может понадобиться». Мне неприятно напоминание о том, что я обязательно должна сделать. «Хорошо, я буду всегда держать его при себе». Спасибо. Я замечаю лежащий на столе второй маленький сверток. Мне ужасно хочется узнать, не подарок ли это для Эмили. Но я не могу позволить себе подобного вопроса. «Сегодня рождественский бал у миссис Уоррингтон?» — спрашивает Картик, запуская пальцы в путаницу своих густых волос. «Да», — киваю я. «И чем вы там занимаетесь, на этих балах?» Застенчиво интересуется Картик. «Ох...» Вздыхаю я. Это очень тяжелая работа. Приходится постоянно улыбаться и говорить о погоде и о том, как все чудесно выглядят. Потом ещё будут лёгкие ужины, закуски и, само собой, танцы. Я никогда не бывал на балах. Я даже не знаю, как танцуют бальные танцы. Мужчинам не слишком трудно этому научиться. А женщина должна уметь двигаться вслед за мужчиной и при этом не наступать ему на ноги. Картик поднимает руки как бы обнимая невидимую партнершу. «Примерно так?» — спрашивает он, кружась по комнате. «Немножко медленнее», — говорю я. «Да, вот так», — картик произносит сладким тоном. «Полагаю, леди, как вас там? У вас было много визитеров с тех пор, как вы прибыли в Лондон». «Ох, лорд, надменность!» — отвечаю я в тон ему. «Представьте, я получила так много визитных карточек от самых замечательных людей!» что мне пришлось поставить две фарфоровые чаши, чтобы их сложить. «Две чаши, говорите?» «Две чаши». «Какое неудобство для вас и для вашей коллекции фарфора!» — хохочет Картик. Он так чудесно выглядит, когда смеется. «Мне бы хотелось увидеть тебя в черном смокинге и белом галстуке». Картик останавливается. «Думаешь, я мог бы выглядеть как важный джентльмен?» «Да». Он кланяется мне. «Могу ли я пригласить вас на танец, мисс Дойл?» Я приседаю в реверансе. «Ох, разумеется, лорд надменность». «Нет», — мягко возражает Картик. «Могу ли я сам пригласить тебя на танец?» Он и правда предлагает мне потанцевать. Я оглядываюсь по сторонам. В доме все спят. Даже солнце дремлет под плотным одеялом серых туч. Вокруг никого, но кто-нибудь может появиться в любое мгновение». В голове звучит отчаянный голос, предостерегая. «Ни в коем случае. Это неприлично. Неправильно. Что, если вас кто-нибудь увидит? И как насчет Саймона?» Но руки сами решают за меня. Они поднимаются навстречу Картику, едва замечая утренний рождественский холод. «А, э, твоя вторая рука должна лежать на моей талии», — говорю я, глядя на наши ноги. «Так?» — спрашивает он кладя ладонь мне на бедра. «Выше!» Хриплю я. Его ладонь передвигается к талии. «Вот так, да?» «Теперь что?» «Теперь танцуем», — говорю я. И от моего дыхания в воздухе плывет лёгкое облачко белого пара. Сначала он кружит меня медленно и неловко. Между нами такое расстояние, что вполне поместился бы и третий человек. Я внимательно смотрю на наши ноги, которые движутся так близко друг от друга. Я оставлять следы на тонком слое опилок. «Мне кажется, дело пошло бы лучше, если бы ты не отстранялась так», — говорит Картик. «Но полагается держаться именно так», — отвечаю я. «Он привлекает меня ближе к себе. Гораздо ближе, чем это допустимо. И теперь расстояние между его грудью и моей уж слишком мало. Я невольно оглядываюсь, испугавшись. Но вокруг никого нет. Никто нас не видит, кроме лошадей». Рука Картика скользит с моей талии к пояснице. Он все кружит и кружит меня, и его ладонь согревает мою спину, а вторая рука сжимает мои пальцы, и у меня вдруг начинает кружиться голова. «Джема», — говорит Картик, и мне приходится посмотреть в его чарующие карие глаза. «Я должен кое-что сказать тебе». «Нет, он не должен этого говорить. Это все погубит, разрушит». Я резко отступаю. Рука сама собой прижимается к животу. Я как бы пытаюсь поддержать себя. «Ты в порядке?» — спрашивает Картик. Я слабо улыбаюсь и киваю. «Холодно», — говорю я. «Пожалуй, мне лучше вернуться домой». Но сначала я должен тебе сказать. «У меня еще так много дел!» — перебиваю его я. Он протягивает мне кинжал-амулет. Наши руки соприкасаются. И весь мир как будто задерживает дыхание. А потом губы Картика, тёплые, нежные, касаются моих губ. Я словно внезапно попала под летний дождь. Такое у меня ощущение. «Пожалуйста, не надо!» «Это потому, что я индеец?» — спрашивает Картик. «Конечно, нет!» — удивляюсь я. «Я вообще никогда не думала о тебе, как об индейце!» Его как будто ударили. Потом он откидывает голову назад и хохочет. Я не понимаю, что я сказала такого смешного. Он смотрит на меня жестко, и я чувствую, как у меня разрывается сердце. «Значит, ты никогда не думала обо мне, как об индейце?» «Что ж, это огромное облегчение для меня». «Я… я совсем не в этом смысле! Я и не думала!» вы, англичане, вообще никогда не думаете!» Он направляется в глубину конюшни, а я спешу за ним. Мне и в голову не приходило, что это может прозвучать настолько оскорбительно. Но теперь с большим запозданием я понимаю, что Картик прав. Что в глубине души я считала само собой разумеющимся, что могу быть совершенно откровенной и свободной с Картиком, потому что… Потому что он индеец, а значит, между нами ничего не может быть. И что бы я ни сказала сейчас, все будет ложью. Я все запутала, все испортила. Картик начинает собирать в запречный мешок свои скудные пожитки. «Куда ты собрался, Кракшана?» «Пора мне занять свое место, начать дальнейшее обучение и продвижение». «Не уходи, Картик! Я не хочу, чтобы ты уходил!» Это самые честные слова, произнесенные мной за последнее время. «Что ж, могу только посочувствовать». Служебные помещения оживают. Слуги двигаются, как маленькие механические фигурки на часах. «Тебе лучше уйти домой. И не будешь ли ты так любезно передать вот это Эмили от меня?» Ледяным тоном произносит Картик. Он протягивает мне второй подарок. И сверток настолько небрежен, что я вижу. Это Одиссея. «Скажи, мне очень жаль, что я не могу и дальше учить ее читать. Ей придется поискать кого-нибудь другого». «Картик!» — начинаю я, и тут вдруг вижу, что он оставил мой давний подарок стоять возле стены. «А крикетную биту ты не хочешь забрать?» «Крикет! Такая английская игра!» — говорит он. «Прощайте, мисс Дойл». Он закидывает мешок за спину и уходит, растворяясь в утреннем свете.